что будет, если вы скажете «да». Если вы ответите идеей «да», начнется самое интересное. Вас ждет работа одновременно легкая и трудная. Отныне вы заключили официальный контракт с вдохновением и должны постараться изо всех сил, даже несмотря на то, что исход абсолютно непредсказуем. Вы можете прописать в этом контракте любые условия, какие вам нравятся». В современной западной цивилизации самый обычный творческий контракт воспринимают как маяту и страдания. Это контракт, в котором говорится «я уничтожу себя и всех вокруг себя» в попытках реализовать вдохновение, и мое мученичество станет символом моей творческой легитимности. Если вы решили заключить контракт на условиях творческих страданий, придется постараться максимально соответствовать стереотипу страдающего художника. Недостатка в ролевых моделях у вас не будет. Чтобы следовать их примеру, соблюдайте фундаментальное правило: как можно больше пейте, пересорьтесь со всеми, с самим собой боритесь неистово, до крови. Постоянно выражайте недовольство своей работой, завидуйте коллегам и соперничайте с ними. Завидуйте любым чужим успехом. Восклицайте, что талант ваше проклятие, а не благословение. Ставьте свою самооценку в зависимость от чужих похвал. Задирайте нос в случае успеха и жалейте себя в случае поражения. Чтите тьму вместо света, умрите молодым, вините творчество в том, что оно вас сгубило. Работает ли этот метод? Еще бы, прекрасно работает, пока не убьет вас. Так что можете выбрать этот путь, если действительно хотите. И не позволяйте ни мне, ни кому другому отобрать у вас страдания, если уж вы ему так преданы». Но я не уверена в плодотворности этого пути и в том, что он принесет вам и вашим близким радость и покой. Признаю, такой способ жизни в творчестве бывает весьма эффектным, а после вашей смерти даст массу материала для биографического фильма. Так что, если вы предпочитаете короткую жизнь, полную трагичного очарования, жизни долгой и приносящей глубокое удовлетворение, можете ни в чем себе не отказывать. У меня, однако, всегда было такое ощущение, что муза такого художника-страдальца, пока он сам бьется в очередной истерике, тихонько сидит в углу студии, полирует ногти и терпеливо ждет, когда же парень успокоится, протрезвеет и можно будет вернуться к работе. Потому что, в конце концов, речь ведь о работе, так или не так? А вдруг есть другой способ достигнуть цели? Можно я предложу его вам?